Возвращение в Персию Впрочем, дальнейшей военной экспансии вглубь полуострова и без новых сведений не получалось. Уставшие от непрестанных боев воины начали открыто выражать свое недовольство. Но возвращался он другим путем, поэтому, собственно, завоевательный поход продолжался. Войско разделилось, и одна часть во главе с Гефестионом и Пердикой должна была идти по южной дороге, чтобы, выйдя к Инду, навести там переправу а сам Александр двинулся северным путем. Весной 326 года до нашей эры Александр покорил города Базиру и Массагу. Отсюда он вышел к Инду, где захватил труднодоступную, стоявшую на скале, крепость Аорн – стратегически важный опорный пункт. В победы Александр основал два города – Никею и Буцефалию. Последний был построен на месте смерти знаменитого коня Александра. В конце лета 326 года до нашей эры Александр двинулся на юго-восток вдоль в Гималаев. Армия перешла большую реку Гидроот, покорив местные воинственные племена, и Александр двинулся дальше, намереваясь достичь Ганга и спуститься по его течению на восток к океану, завершив завоевание Азии. При подходе к реке Ганг, которая, как выяснилось, текла на юг, македонское войско вторично отказалось следовать за царем. Причиной неповиновения стало утомление от длительного похода. Казалось, ему не будет конца. Непосредственным поводом к недовольству стали слухи о многочисленных армиях с тысячами слонов за гангом, а на горизонте по-прежнему маячили далекие заснеженные вершины. Александру пришлось смирить гордыню и повернуть армию на юг, чтобы при отступлении в Персию все таки захватить как можно больше новых стран. Войны построили около двух тысяч лодок и плотов. На них разместилась часть пехоты. Караван двинулся вниз по течению реки к внешнему морю, как тогда называли Индийский океан. Остальное войско сопровождало суда, двигаясь по обоим берегам реки. Путь был неспокойным. То и дело приходилось высаживаться на берег и вступать в тяжелые бои с местными племенами и народами. В одном из сражений в январе 325 года до нашей эры Александр был тяжело ранен в грудь. Стрела пробила легкое и прошла насквозь. Практически смертельное ранение для любого человека, но не для Александра. Через несколько недель он был на ногах. Плавание длилось почти семь месяцев. Наконец, армия Александра достигла Индийского океана. Одинаково раздраженный и пассивным противодействием и мужеством народов Индии, Александр истреблял целые племена, не имея возможности остаться на длительный срок, чтобы привести их к покорности. Есть неподтвержденные сведения о том, что Александр приказал уничтожить обнаруженное им поселение греков, предки которых были взяты в плен персами около двух веков тому назад и отправлены в джунгли Индии. Царя разгневало то, что они почти не говорили по-гречески и выглядели оборванцами. Хотя индийские греки и встретили своих бывших соотечественников с ликованием, это не спасло их от участи многих других племен. Летом 325 года до эры Александр двинулся от устья Инда в Персию, вдоль побережья Индийского океана. Часть македонского войска под началом кратера Александр отправил в Персию сушей, часть морским путем под водительством Неарха. Преодолевая сопротивление врагов, утопая в песках пустыни, сухопутные войска в феврале 324 года до нашей эры вышли к благодатным землям Кармании, область Древней Персии. Возвращение домой через пустыни Гидрозии, одной из прибрежных сатрапий, оказалось тяжелее любого сражения. От зноя и жажды в дороге погибло много людей. В изношенной одежде, почти без оружия, потеряв всех лошадей и вьючный скот, македоняне достигли главного города персидской сатрапии Гидрозии, нынешнего Белуджистана. Здесь было заранее приготовлено все необходимое для возвращающейся армии. Александр дал войску отдых, а затем приказал идти к Вавилону. Царь стремился создать впечатление, что люди погибли не зря, и индийский поход увенчался грандиозным успехом. По приказу Александра возвращение армии приняло характер торжественного шествия. Войско шло медленно, делая частые остановки. Впереди на колеснице, запряженной восьмеркой лошадей, ехал сам царь, окруженный пышной свитой. За ним двигались бесчисленные колесницы, на которых ехали его друзья и военачальники. Дальше следовало остальное войско. Нигде не было видно ни щита, ни шлема, ни копья. Всю дорогу солдаты кружками, бокалами и кубками черпали вино из огромных глиняных сосудов и пили за успешное окончание похода. Одни продолжали идти вперед, другие, опьянев, падали на земь и оставались лежать, пока их не поднимали. Везде раздавались звуки флейт, слышалось пение. Процессия напоминала скорее праздник в честь греческого бога виноделия, Вахха Диониса, чем возвращение армии. Так войны вернулись в Вавилон, куда по реке Ефрат приплыл Инярх со своим флотом. Индийский поход таким образом был завершен. В следующий раз европейцы сделали попытку завоевать Индию только спустя 2000 лет.